Глава 20. На станции техобслуживания возле Арундела настроение Руби сменяется на гнев. Я встаю в очередь за кофе и бургерами, а она уходит в туалет. А когда возвращается, напереносятся у нее две вертикальные линии, а щеки пылают. Она топает через все помещение, и родители бросаются к своим детям, чтобы убрать их с ее пути. Стулья крепятся к столам на расстоянии, призванном предотвратить долгое сидение. И щель слишком узкая, чтобы драматически упасть на сиденье. Тем не менее Руби удается протиснуться туда с силой, которая передает всю глубину ее эмоций. Я купил тебе бигмак, картошку фри и ванильный коктейль, говорю я примирительным тоном. Она отказывается смотреть на меня, разворачивает свой бургер и съедает его за три полных отвращения укуса. жует будто волк, пожирающий беспомощного ягненка, и так усердно всасывает свой коктейль, что багровеет от усилий. Ее передергивает, потому что коктейль слишком холодный, и она с грохотом ставит напиток на поднос. Затем снимает крышку и начинает макать картошку фри в остатки. Боже, до чего только люди не додумаются. «Блин, она мне врала!» — говорит Руби. Спасибо, Клэр, предоставь мне разбираться с твоей дочерью. Ну, конечно же. Мы же всегда были так близки. Я добавляю сахар в свой двойной эспрессо и делаю глоток. Он чуть теплый, а зерно сожжено перегретым паром. Но это кофе. Еще один такой. И надеюсь, я смогу дожить до обеда. Мне очень хочется закурить. Прошло почти шестнадцать часов. Тем, кто не курит, меня не понять. «Они все мне врали», — говорит она. «Неудивительно, что она держала меня дома, как ненормальную, притворяясь, что делает это для моего блага. В чем был смысл? В чем ваша мать, смысл? Они действительно думали, что я не узнаю? Я же не собираюсь сидеть дома вечно». Она как принцесса из сказки король изолировал ее от мира так как не хотел чтобы она наткнулась на какого нибудь козла или типа того я думаю все гораздо сложнее рискую начать я и слышать не хочу она очень любит тебя я тебя умоляю она возвращается к своей картошке отправляя в рот дольку за долькой как бумагу в измельчитель и я на время признаю свое поражение Потягиваю кофе и жду, что будет дальше. Руби не та трепетная лань, какой я себе ее представляла по пути в дом Клэр. Я думала, что буду ангелом милосердия, сияющим добродетелью, раскрывающим секреты, утирающим слезы, утешающим в объятиях. Амазонки не претендуют на тот же уровень сочувствия, что и изнеженные люди. Им положено дарить утешение, а не искать его. Похоже, Руби хорошо усвоила уроки это все большая сраная ложь говорит она когда я вернусь домой я снесу этот алтарь целиком знаешь каково это смотреть на него каждый день она так приторно говорит о нем это коко -ко, ко ко ко ко а я держу рот на замке потому что не знаю я даже не знаю почему она лжет мне а я из кожи вон лезу чтобы защитить ее у меня не было Ни одного дня рождения, который был бы только моим. За 12 лет ни одного, который бы не закончился ее рыданиями над тортом. И каждое лето испорчено, потому что я знаю, что она снова впадет в траур. И я думала, о, черт, по крайней мере, раньше я считала, что это из-за того, что Коко умерла. А теперь я просто буду смотреть на мать и думать, почему, зачем ты мне врешь? Думаю, что на самом деле все гораздо хуже. Клэр ждала ребенка, который никогда не вернется домой, и поддерживала эту простенькую ложь, потому что какая-то часть ее души знала, что он никогда не вернется. Не могу представить ничего горше этого. Я всегда удивлялась, как Шон умудряется так спокойно с этим жить. Думаю, мужчины просто другие. Я понимаю, почему она лгала Руби. Когда та была еще слишком мала, чтобы понять все сложности, но это время давно прошло, и теперь они обе оказались в ловушке. Общественность в своей бесконечной мудрости говорила о ее матери-черти что, а Руби не с кем было поговорить. Нужно успокоить ее, прежде чем они с матерью снова встретятся. Если Клэр выяснит, что Руби все это знала, все это время, будучи одна в музее Коко. Она захочет умереть. Я бы захотела. Я бы хотела умереть каждый день с момента ее исчезновения. «Мне жаль, Руби», — говорю я. «А тебе чего жаль?» — спрашивает она с подозрением. «Что ты сделала?» «Это нечестно. Ты же знаешь, что мне жаль...» не всегда означает вину. «О, точно! Значит, это сочувствие! Везет же мне!» Она доедает картошку, комкает картонную коробку и кидает ее на поднос. Смотрит на меня, вставляя соломинку обратно в крышку своего молочного коктейля и пьет. «Ты так и не рассказала мне, что произошло», — говорит она. «Твою версию, не чью-то еще. «Хорошо». Но мы продолжим на улице, мне нужно покурить. Мы выносим наши напитки на парковку и садимся на бугорок голой земли, покрытый сосновыми иголками, пока я скручиваю сигарету. О да, за то время, что я курю, я повидала множество роскошных местечек. Когда они пришли будить вас к завтраку в понедельник утром, ты крепко спала в кровати, а Коко исчезла, говорю я ей. Вот так просто? В заборе была дыра. Мы с Инди нашли ее в четверг днем, когда папа оставил нас на улице. Залезли внутрь и искупались. Наверное, она была там все лето. Даже у моря люди не могут устоять перед соблазном неохраняемого бассейна. Думаю, половина подростков в округе знала, что она там есть. И замок на двери патио был сломан. Никаких отпечатков пальцев ну, кроме отпечатков пальцев всех, кто присутствовал там на выходных, а еще уборщиков и строителей, и рабочих. Но их всех вычеркнули из списка подозреваемых, и после этого не осталось никаких улик, ни ДНК, никаких-либо следов. Похоже, было, что она как будто растворилась в воздухе. И я не проснулась. Я качаю головой. Закуриваю сигарету, пью кофе. И на короткое время мир обретает гармонию. Где все были? Я не могу понять, как они могли ничего не слышать. Если бы кто-то вломился в дом, он наверняка поднял бы адский шум. Я не знаю, Руби. Возможно, замок уже был сломан. Никто не помнит, был ли он заперт, когда они приехали. Если никто не проверял его перед тем, как повернуть ключ то, вероятно, казалось, что ты отпираешь и запираешь его, хотя на самом деле ничего не происходило. И внизу больше никто не спал? «Там была радионяня», — говорю я. «И они ничего не слышали?» Боже, это звучит ужасно. Это и есть ужасно. Они заслужили все что о них писали в газетах. Что за люди так поступают? Наверняка он тоже принял снотворное, хотя никогда в этом не признавался. Он не услышал радионяню, потому что отсыпался после выходных в компании «Красного вина» и бог знает чего еще. «Там был только папа. Твоя мама уехала домой в субботу вечером, ну, точнее, очень рано утром в воскресенье. Я думаю, они поссорились. Хотя официальная версия гласит, что она собиралась уехать, потому что ей с понедельника нужно было заняться наймом новой няни». «Так она оставила меня с этими людьми? Она оставила тебя с твоим отцом?» «В этом нет ничего необычного, Руби. Ты сейчас рассуждаешь, как газетчики». «В чем чём-то они правы», — угрюмо произносит она. «Я не могу на нее сердиться. Люди, не имеющие к произошедшему никакого отношения, тоже повторяли это снова и снова». Если каждый, кто когда-либо покупал Миррор, имеет право выразить свое мнение, то, видит Бог, у Руби это право есть. Знаешь что? У вас были прекрасные выходные, чудесные. Мороженое, ракушки, замки из песка, купание и все, что так любят дети. Мы вместе ходили на пляж. Ты помнишь это, да? Про медузу. И так было все выходные. Ты прекрасно провела время. Тебе нужно это помнить. Вы сколько были очень счастливы в ваши последние выходные вместе. Тебе нужно это помнить. Я не помню, говорит Руби. Не помню. Я ничего не помню. Я даже не помню ее. Вообще совсем. Я вижу ее фото каждый день. Но я не помню, какой она была. Она вдруг выглядит ужасающе несчастной. «Я бы хотела помнить», — говорит она.